Глава третья. Привлечь внимание. Утро у Адель началось почти с рассветом. Когда девушка встала, привела себя в порядок и поехала на склады за клетками и комбикормом. Помня о вчерашнем, она оделась в тренировочные свободные брюки и рубашку, чем собрала кучу взглядов от восхищенных до осуждающих. Но главное удобно. Купив все недостающее, Дел приехала в зоопарк как раз к началу рабочего дня. Клетки перенесла телекинезом, а мешок оставила у охранника, вернувшись за ним с тачкой, в избежании. Фред не соврал. Даже с тачкой было тяжело. Мешок, по ощущениям, весил едва ли не больше девушки, но она справилась. Больше никаких ошибок, в которой рассмысленно повторила она себе, подходя к кабинету управляющего. «Винсан, не стоит так расстраиваться, мы что-нибудь придумаем», — услышала она, открывая дверь. «Доброе утро», — поздоровалась Дел с мужчинами. «А что случилось?» «Катастрофа!» — пожилой садовник покачал головой. «Те древовидные пионы сажала еще вдовствующая королева. Редчайшие сорта. Король, как приходит, каждый раз интересуется, в порядке ли пионы его матушки». Адель перевела непонимающий взгляд на Яна. У нас нашествие грызунов, озвучил проблему управляющий. Представляешь, непонятно, откуда за ночь взялись, да еще и в ценнейших пионах. И Дель начала осознавать. У нее же комбикорм как раз напротив каких-то кустов рассыпался. Ей просто вчера было немного не до того, чтобы разглядывать, каких именно. Выходит, прикормила в них вредителей. Они должны были вот-вот расцвести, король с королевой придут, а у нас такая беда. — Винсан, ладно тебе убиваться? Ян, кажется, никогда не унывал. Ну, скажем, что не урожай или заболели, все же поправимо. — Да, но в этом году те пионы у нас уже цвести не будут, и это полбеды. крызуны то никуда не делись, за ночь они съели пионы, а что будет следующей ночью? Они еще и плодятся быстро, скоро заполонят весь зоопарк и уничтожат все, до чего доберутся. Садовник схватился за седую голову. — С грызунами мы разберемся сегодня же, — заверил его Ян. — А ты пока спасай пионы, чтобы совсем не пропали. — Сделаю, что смогу, но почему именно в тех кустах? Винсан со вздохом поднялся и понура вышел из кабинета. Адель вся сжалась в ожидании закономерного вопроса. — Дел? «Ты не хочешь ничего рассказать?» — поинтересовался Ян. И ей очень захотелось ответить «нет», но ложь в отношениях — это худшее, что может случиться, особенно когда и отношений-то никаких нету. «Извини», — выдавила Адель, — «это все я». И честно рассказала, как решила принести ящики, мешки и клетки телекинезом. «Сколько ты, говоришь, одновременно несла?» — удивился Ян. «Двенадцать предметов? Да ты крута!» «Извини, я серьезно, это действительно круто!» — Похвалил ее Ян. «Просто в следующий раз направляй силу не наверх предметов, а снизу. Тебе, как воздушнице, это намного проще. Что-то вроде воздушной подушки получается». «Учту!» — кивнула девушка. «Я обещаю, что больше такого не повторится. Сегодня я мешок на тачке от ворот довезла». — Да ты с ума сошла? Да, он же тяжеленный. — Вот так больше никогда не делай. Зови меня, поняла? — Поняла, — Адель вздохнула. — Ты, смотрю, сегодня в удобной одежде. Я сейчас тоже переоденусь и пойдем. Ян вытащил рабочий комбинезон из шкафа. «Куда — Куда? — не поняла Дел. Мышей ловить, — улыбнулся управляющий. Дель ждала его у двери, и, стоило Яну выйти, поразилась, что ему идет абсолютно все, — Даже простой, видавший виды рабочий комбинезон. Управляющий без труда сориентировался и сразу нашел нужные пионы. Идел, в которой раз устыдилась. Вчера тут стояли стройные кусты, а сегодня ветки пожухли, опустили листья. Да, протянул Ян, видимо, ты сдула сюда корм, и обалдевшие от такого подарка мыши решили сточить все подряд. Как говорится, что не съели, то понадкусывали. А как будем охотиться? Упавшим голосом поинтересовалась Дел. Лично она готова была и руками, но вряд ли мыши добровольно выйдут к ним на зов. У нас есть отличный мышелов, подмигнул Ян. Профессионал этого дела. Следующим пунктом стал вольер Василисков. Ты серьезно? Не поверила Дел, когда друг открыл двери и позвал Дао. Абсолютно, заверил ее Ян. Дао. Без раздумий выпал снаружу, после чего управляющий запер вольер и повел змея к кустам. «Ты же у нас эмпат?» — обратился он к Адель, старающийся держаться от Василиска подальше. «Да, тогда с тебя объяснить Дао, что нам нужно выманить мышей». «Выманить? А как ты думала, Василиски охотятся?» — усмехнулся Ян. «Они одни из сильнейших эмпатов среди магических животных». «Сильнее только драконы. И могут создавать такой положительный эмоциональный фон, что жертва сама к ним выходит». Дэл поежилась. За животными, включая реликтовых василисков, было интересно наблюдать со стороны. Находиться рядом со здоровенным и опаснейшим хищником оказалось как-то жутковато. По пути к пионам Ян заглянул в хранилище, подхватил клетки и был готов к ловле грызунов». Адель тоже старалась не отставать. Можете начать объясняться с Дао. Тут было сложнее. Дэл не целитель, отлично владеющий мыслеобразами, а стихийник, так что объяснение затянулось. Но умный и тренированный змей в итоге понял, чего от него хотят. Отполз чуть в сторону и высоко поднялся на хвосте, став ощутимо выше Яна. Мы точно поступаем правильно! неуверенно поинтересовалась дел чувствуя мощное эмпатическое воздействие от которого начинало звенеть в ушах все будет хорошо вот увидишь отмахнулся ян к ним действительно потянулись разномастные грызуны замирающие при виде василиска или не замирающие взяв первого же в руки дел поняла что мышь словно окоченела хотя была живой видишь как грибы собирать усмехнулся Ян, набирая сразу несколько и не слишком осторожно запихивая в клетку. Скоро одна клетка была под завязку забита разными грызунами. Дел только мышей и крыс опознала, а кроме них там кого только не нашлось. Вторая клетка тоже быстро заполнилась, а грызуны все не кончались. Тебе не кажется это странным, осторожно спросила Дел, когда Ян принес третью клетку их слишком много, «Ничего страшного. Выловим всех. Больше, не меньше». Друг был непрошибаем. На третьей клетке грызуны все-таки закончились. Довольный Ян отнес улов в хранилище. «У нас еще опарыши есть, но их мы сами разводим», — похвастался управляющий, указав на бочки. «Вон, какие жирненькие, аппетитные. Птицам, рептилиям нравятся». Дэл отошла от опарышей подальше, предпочитая не видеть копошащуюся массу. «Вроде все. Винсан может спать спокойно. На его сад больше никто не покусится», — резюмировал Ян, устанавливая клетки друг на друга. «А почему он не спал?» «Привет», — заглянул к ним в закуток, зашедший в хранилище Фред, и тут же схватился за сердце. «Ушедшие боги! Что здесь происходит?» «Видимо, теперь очередь Фреда не спать», — пошутил Ян, прежде чем ответить. «У нас тут живой корм немного сбежал», — пояснил он. «Мы собирали». Довольный Дао под закусившей мышатиной лежал тут же и сыто дремал. «Ян!» — целитель схватился за голову. «Не знаю как, но вы собрали всех подряд, даже уличных крыс приманили, а они, между прочим, главные переносчики заразы». «Думаешь, это не кормовые?» «Уверен!» Нам дают конкретные породы мышей и крыс, а тут обычные серые помойные. И мыши тоже. Ну и ладно. не ладно. Если они больные, то заразят всех остальных, понимаешь? И друг друга, и животных, которые их потом съедят. Дела, — протянул управляющий, почесав макушку. Адель упорно старалась слиться с обстановкой. Благо, коричневые камуфляжные штаны и темная рубашка — вполне вписывались в цвета хранилища надеюсь вы их не голыми руками собирали прищурился целитель как тебе сказать укусили нет дел тебя не укусили девушка мотнула головой сейчас вы как следует моете руки потом проводим ваше полное обеззараживание а дальше занимаемся фильтрацией и сортировкой грызунов начал командовать фред «Я проверяю животное. Если здоровое, сажаем в одну клетку. больное в другую. Но ну, даже здоровые проходят карантин». «Кстати, Дао съел нескольких», — предупредил Ян перед тем, как пойти к рукомойнику. «Дао тоже проверим. Но Линде об этом эпизоде я бы посоветовал не рассказывать». Дэл вообще молчала. Вот уж не думала, что эта ее ошибка будет иметь столь грандиозные последствия». К изучению живого корма присоединился и Арчи, помощник смотрителя. Он сам был целителем, пусть никогда не занимался лечением, заведуя бумажной работой, но нужные навыки у него имелись. В итоге на проверку живности ушла большая часть дня. Все работали в толстых перчатках. Действие стазиса Василиска закончилось, самого Дао сразу после осмотра вернули в вольер. В итоге больных ко всеобщему облегчению набралось не так много — и ничего смертельного. Лишаи, блохи, гельминты — все поправимо и выводимо. «Кошмар!» — Фред устало сел на опустевшую клетку. «Сил моих больше нет. Я же целитель магических животных, а вынужден лечить помойных крыс. Как подумаю, что еще волкодава выгуливать, когда уже последнего заберут». «Я могу погулять!» — робко вызвалась Дел. «С ним даже Ян с трудом справляется» а я только через эмпатию могу. — На самом деле он у нас ручной и послушный, — вступился за волкодава Ян. — Просто молодой, веселый и активный. — А еще энергичный, неугомонный, шебутной, — со смешком добавил Арчи, снимая перчатки. Вот — Вот-вот, — страдальчески поморщился целитель. — Я и так ноги еле передвигаю, а еще с ним бегать. — Ладно, мы с Дел его выгуляем, не переживай успокоил его управляющий. «Да, Дел! И если минуту назад уставшая Адель не горела желанием бегать с Волкодавом, то теперь ответила незамедлительным согласием. все таки кое-что хорошее в ее ошибках имелось. Сегодня она целый день провела с Яном, правда, пообщаться толком не получилось. Да и кроме Яна с ними был ворчащий Фред, Арчи, которому управляющий уделял куда больше внимания, чем ей, и примерно сотни грызунов. Столько мышей и крыс Дэл никогда в руках не держала. Она их раньше вообще не держала, а сегодня выполнила норму на всю оставшуюся жизнь. Но, несмотря на усталость, готова была гулять и с Волкодавом, и с Василиском, и с Мантикорой, и с кем угодно еще, если при этом с ней будет Ян. Ведь, не считая Волкодава, они будут вдвоем, и это уже почти свидание».